Глава двадцать третья «Хорошо повеселиться», — пожелал Кип, провожая меня до дверей большого, красивого, но, на мой вкус, немного мрачного особняка. «Угу, шутник», — буркнула, подобрав подол платья. Сделала глубокий вдох, как перед прыжком в воду, подала мужчине условный знак. Кип тотчас чуть выступил вперед, несколько раз ударив литым молоточком, ободряющим, не подмигнув и замер в ожидании. «Графиня Делия Девиан Рейн!» торжественно объявил секретарь, сразу, как только перед нами распахнулась дверь, а приторный аромат духов едва не сбил нас с ног. «Графиня, ваше приглашение!» почтительно склонил голову дворецкий, принимая кусок картонки из рук Кипа. «Все в порядке, добро пожаловать!» «Благодарю!» Решила быть все же вежливой, ведь слуга не виноват, он всего лишь выполнял то, что ему приказали. Но запомнила проявленное ко мне неуважение, взглядом показав Кипу, что все в порядке, прошла в ярко освещенный и украшенный цветами холл. «Позвольте, я провожу вас», — промолвил дворецкий, забирая мою пелерину, рукой указав на двухстворчатые двери, из-за которых доносился людской говор и тихо играла музыка. Отвечать ему не стала отметив еще одно пренебрежение к моей персоне, и, гордо подняв голову, устремилась к двери, которую тут же передо мной распахнул молодой симпатичный швейцар. «Благодарю», — проговорила, расправив плечи так, что хрустнули позвонки. Степенно прошла в огромный зал, где, казалось, уже собралось не менее сотни гостей, среди которых я пока не увидела ни одного знакомого лица. Мое появление все еще оставалось незамеченным, и на мгновение застыв в растерянности, не сразу догадавшись, что хозяйка этого вечера указала в моем приглашении время отличное от остальных гостей, наверняка, чтобы поразвлечься за мой счет, я, растянув губы в самые любезные улыбки, шагнула вперед. И надо же было двум официантам именно в этот момент столкнуться всего в трех метрах от меня. Звон разбиваемой посуды, грохот железного подноса, ударившегося о мраморный пол, оглушительными фанфарами огласили мое появление. И сейчас же сотня пар глаз, удивленных, завистливых, восхищенных, похотливых, разом уставились на меня. Музыка замолкла, голоса стихли, и можно было даже услышать прерывистое дыхание тучного мужчины, подпирающего своей спиной белоснежную колонну. «Точно Золушка!» — мысленно хохотнула. Взяла с под носа бокал с чем-то прозрачным у едва не проскользнувшего мимо меня официанта и, чуть приподняв подбородок, широким шагом направилась в клубку вжидающих свою жертву змей и, не задерживаясь на лицах присутствующих больше пяти секунд, обвела каждого выразительным взглядом. «Делия!» — раздался нежный голосок Митси, разрушая гнетущую тишину. И тотчас все разом загомонили, то и дело бросая в мою сторону любопытные взгляды. «Митси, Делия, что тебя задержало? Торжественная часть уже закончилась!» Продолжила щебетать девушка, наконец добравшись до меня. «Я не слышала, как Паула тебя представляла гостям. Наверное, слушала Дорис. Она так громко говорит, что, кажется, я теперь оглохла». «Митси, ты чудесно выглядишь!» — не стала объяснять подруге свою задержку, переводя разговор на безопасную тему. «Да, но, Делия, ты невероятно смелая. Такое платье и плечи!» — с придыханием выговорила девушка, окинув меня восторженным и завистливым взглядом. «Кстати, я видела здесь Фрэнка. Он общался с Томасом. А Лаван тоже здесь?» «Нет, не может надолго оставить девочек», презрительно наморщила свой крохотный носик Митси заговорщическим голосом мне поведав. «А муж ее крутится вокруг лорны, я бы такое терпеть не стала». «Ну да», — согласно кивнула, ищущим взглядом окинув толпу. «Если ты ищешь Фрэнка», — договорила подруга, бросив подобострастный взор за мою спину, и слегка придушенно пискнула. «Паула!» «Делия, добрый вечер! Простите, я не смогла вас представить гостям». Елейным голосом протянула невысокая брюнетка с красивыми глазами, но ужасно надменным выражением лица. За ее спиной стояли три дамочки примерно ее возраста. Они с сочувствием поддакнули, но в глазах горел предвкушающий огонек скорого веселья. «Неужели они думали, что я закачу истерику, высказывая обиды здесь и сейчас? Если так, то они будут глубоко разочарованы». «Понимаю. Столько гостей и забот», — улыбнулась хозяйки вечера. «Поздравляю. Дочь — это счастье для мамы. У вас красивый дом. Здесь очень уютно. Вот только...» «Что?» — тут же спросила мадам Паула, бросив косой взгляд на свою свору, в волнении, неосознанно стиснув подол платья, ожидая от меня скорой мести за проявленное неуважение. «Если установить между колоннами небольшие столики...» на которых будут стоять тарелки, с канапе, салатами в тарталетках, паштеты, сладости, фруктовые мусы и пудинги, такие крохотные, всего на один укус, то гости не только оценят по достоинству гостеприимства хозяйки, но и смогут продолжить светскую беседу, не изнывая от голода. Ваш дом прекрасен, прием изумителен, а это небольшое дополнение лишь подчеркнет вашу изысканность. Хм... «Мне говорили, что вы отдыхали в костелии задумчиво протянула Паула, с облегчением выдыхая, не услышав ничего дурного о своем доме. Кастелия, чудесная страна», — с улыбкой проговорила, не подтвердив и не опровергнув ходящие обо мне слухи, сделав глоток, как оказалась вина, и продолжила. «Если пожелаете, я расскажу вам о новинках, которых еще нет в Вердании». Но не сегодня. У вас гости, и я не хочу лишать их вашего внимания. — Я отправлю вам приглашение, — произнесла Паула. И, одобрительно улыбнувшись, лебедем проплыла дальше в зал. И как бы мне не хотелось пожелать ей вдогонку всего хорошего, я вежливо улыбалась, делая вид, что все прекрасно. — Ох, она такая... Одними губами прошептала Митси, бросив опасливый взгляд в сторону, куда ушла Паула Тернер. «Если бы не деловые вопросы мужа, я бы ни за что не пришла сюда. Ой, к нам идут Олли и Адель. Ты с ними не знакома, обе дочери герцога Берча. Очень позвольте», — прервал ее приятный бархатный голос. Митси шумно выдохнула, уставившись восхищенным и трепетным взглядом на его обладателя. «И мне почему-то захотелось увидеть». — На кого так отреагировала подруга? — Мадам Делия, позвольте пригласить вас на танец. Но... — с недоумением промолвила, разворачиваясь к говорившему, неожиданно для себя уперлась взглядом в темный камзол, медленно подняла голову и продолжила. — Никто не танцует. И как по мановению волшебной палочки, стоило мне только сказать, музыка заиграла громче. Гости разошлись в стороны, а пары закружились по залу. Незнакомец с голубыми, как небо, глазами молча подал мне руку, в ладони которой тут же утонула моя. «Николас эдингтон представился мужчина, подхватывая меня так, словно я была пушинкой, легкой и плавно повел в танце. «Приятно познакомиться», — произнесла, невольно отдавшись умелым движениям мужчины, Но, почувствовав на себе внимательный взгляд голубых глаз, дерзко вздернула подбородок, в ответ принялась рассматривать лицо своего партнера. Черные ресницы и золотистая кожа, красивый излом бровей и густые, цвета спелой пшеницы, волосы, на подбородке темная тень бороды, губы розовые, полные, невероятно чувственные. Мсье Николас излучал ту самую властную мужественность, которую женщины представляют в своих сокровенных фантазиях. А еще его лицо мне было знакомо, но я не могла вспомнить, где его видела. «Ну как?» — со снисходительной улыбкой спросил мужчина, заметив мой ничем не прикрытый интерес к его персоне. «Неплохо», — вырвалось у меня. Месье Эддингтон на мгновение опешил, но вскоре его глаза сощурились, а губы предательски задрожали. Отрадно это слышать, мадам Делия. Я надеялся вас здесь увидеть, чтобы принести свои извинения. В тот день я и мой хороший знакомый случайным образом попали в ваше поместье. О! протянула, тотчас вспомнив, где я встретила этого мужчину. Некое очарование от знакомства и танца вмиг померкло. Не стоит беспокоиться. И все же, мадам Делия, я хотел бы сгладить эту неприятность. Могу вас пригласить на обед? «Простите, но пока у меня совершенно нет на это времени», – проговорила, чуть отодвигаясь. Музыка уже закончилась, и стоять рядом было совершенно необязательно, но Николас, видимо, так не считал. «А мне не нужны лишние разговоры, да и желания заводить какие-либо отношения тоже не было, со срочными делами бы разобраться». «Я не оставляю надежду, что вы все же будете ко мне благосклонны». На губах мужчины мелькнула тень улыбки, а в глазах сверкнул опасный огонек. Так обычно смотрит хищник на свою жертву перед тем, как на нее напасть. «Прощайте, мси Николас», – произнесла, решив, что одного отказа уже достаточно, и, вежливо улыбнувшись, отправилась к Митси. «Мне срочно требуется небольшая передышка».